Глава, восемнадцатая. Неко по вызову. То ли друзья слишком медленно шли и часто останавливались, то ли Вельгия сильно ошиблась в оценке расстояния, но к вечеру им так и не удалось добраться до деревни. Очередная ночевка под кустом, конечно, сюрпризом для них не стала, но Макс немного расстроился. Он планировал наконец-то очутиться в мягкой кровати, на каком-нибудь постоялом дворе. В остальном расположились как обычно. Вельга под сенью куста чуть поодаль, Макс под деревом, Лика голышом на ветке над ним, а Хамке на рюкзаке, который Макс сразу поставил так, чтобы этот фиолетовый баран, как он окрестил его про себя сегодня, мог смотреть на свои звезды. Вечером Хамки опять не просил есть и вообще вел себя подозрительно молчаливо, на радость Максу. У того не было никакого желания общаться с ним. Некоторое время парень пытался уснуть, но тщетно. Сегодня они шли не спеша, и он совершенно не устал, поэтому спать пока не хотелось. Прислушавшись, он понял, что Вильга уже спит, тихо посапывая, а вот Лика снова считает баранов, то вздыхает, то зевая. же жевнув и шел куда-то в астрал, неподвижно застыв с задранной к небу головой. «Да чтоб тебя радикулит скрутил, скотина фиолетовая!» мысленно пожелал ему спокойной ночи Макс. Подумав это, он тихо позвал Лику. «Лика!» «Ты спишь?» «Нет, Макс. Тебе что-то нужно?» «Ну, я...» Не успел он сказать и пару слов, как с дерева донеслось копошение. «Макс, прости, что я сразу не подумала об этом. Ты ведь мужчина, и наверняка тебе сейчас немного одиноко. Я согласна. Я сделаю все, что ты скажешь». Лика. Макс понял, что она собирается делать, но сейчас это в его планы не входило. «Лика, подожди!» — громко зашептал он. «Я не это имел в виду. Просто я хотел поговорить с тобой». Девушка затихла, решая, видимо, прыгать вниз или остаться на месте. «Со мной что-то не так, да?» — вздохнула она. «Прости, я недостойна быть твоей наложницей. Это было слишком самонадеянно. Прости меня». «Нет-нет, я не это имел в виду. Ну, то есть не только это...» «Ты красивая, ты мне нужна. Я хотел сказать, как проводник и верная помощница». Макс сам поразился той колесице, которую произнес. Алика, не пойми неправильно», — вздохнул он. «Я просто хотел поговорить с тобой, узнать тебя ближе. Этот мир чужд мне, но раз я очутился здесь, мне нужно освоиться. С твоей помощью, с помощью Вельги, Хамки. Вероятно, мне предстоит провести здесь всю оставшуюся жизнь». Поэтому оставаться дикарем, ничего не знающим о зелирии, глупо. Не расстраивайся. Ты красивая, но сейчас моя голова занята немного другими вопросами и проблемами. Ему удалось придать голосу достаточно спокойный тон. Но если бы не спальный мешок, надежно скрывающий от идеально видящих в темноте глаз Лики полную боеготовность в штанах Макса, вся его легенда рассыпалась бы в пыль. И вообще, завязывай с этим, я недостойна. Одна из сильнейших охотниц у Мари с волосами божественного цвета, просто не может быть чего-то недостойной. Оу. Лика заметно смутилась. Спасибо, Макс. Я рада это слышать. Что ты хочешь узнать? Как устроена теократия? Что делает ваша верховная жрица? Как вы вообще там у себя существуете? Понимаю, странные вопросы на ночь, но спать я пока не хочу. Так хоть время с пользой потратим. Все нормально. Итак, теократия находится на окраине Зелерии, и большая часть нашей границы проходит на рубеже с пустынными землями. А от королевств зелерийцев нас отделяет невысокая горная гряда, через которую придется пройти и нам. В этих горах и живут такие одиночки, как я, тот самый второй сорт, провинившиеся изгнанницы, не признанные в столице и потерявшие права на свои владения в ней или на прилегающих равнинах. Мы в основном и крадем в рабство зелерийцев, ибо в одиночку не прожить, а мы не можем даже пойти в работники к жителям других земель теократов. Мы там лишние. Работниц всегда и без нас хватает. Большинство Умари, даже на равнине, живут сельским хозяйством. В основном владельцами земель являются наши мужчины, а женщины Умари трудятся, чтобы обеспечить им максимально долгую и здоровую жизнь. Это взаимовыгодное сотрудничество. «У нас слишком мало мужчин. Жизнь каждого из них на вес золота». Макс, конечно, помнил про половой дисбаланс, но ему и в голову не могло прийти, что этот перекос в численности столь велик. «Ты, помнится, собиралась использовать меня еще и... Э, <кхм> не только для работы», — напомнил он. «Ох, мне так стыдно», — вздохнула Лика. «Но... да, так и было. Вы. У Мари не может забеременеть от зелерийца. Только от представителя своего вида. И много у тебя таких слуг было? Ни одного. Я еще девственно. Мне не хотелось, чтобы первым ко мне прикасался какой-то дикарь. Но зов природы не обмануть. Если бы еще несколько моих визитов на смотр наложниц не увенчалось успехом, то вариантов бы у меня не осталось. Ясно. Это в столице-то? «Да. Из-за нехватки мужчин каждые полгода весной и осенью проходит фестиваль, где мужчины могут выбрать себе любое число понравившихся наложниц. Я была там пять раз, и ни разу меня не выбрали. Я не нужна никому даже на одну ночь». Ее голос снова погрустнел. Максу было удивительно наблюдать эту разницу. Та Алика, что прячется внутри, была мало похожа на злобную охотницу, которую она пыталась из себя строить. «Как бы там ни было, с приходом Хамки все изменится. Я в этом почти уверен», — сказал он, чтобы немного приободрить ее. Увы, сам он и на долю процента не был уверен в том, что сможет что-то изменить. «Кстати, всем вашим обществом правит Верховная Жрица? Она и выносит все ключевые решения?» «Да, именно так. К ней мы и должны попасть. Когда Хамки займет пост Верховного Правительного Мария, Ты, его глаз, станешь вторым в теократии, а жрица будет твоей правой рукой. А я сделаю так, как ты прикажешь. Останусь при храме твоей слугой или же вернусь в свою пещеру». «Не бойся. Там тебе делать больше нечего. Я не дам тебя в обиду. Никому», — произнес Макс и прикусил язык. «Зачем он это говорит? Зачем обещает ей что-то? Если Хамки не соизволит коротнуть жрицу, или иначе ему не поможет, то ничего хорошего их там не ждет. В лучшем случае убьют только его, заклеймив зелерийцам. В противном же случае головы лишится и Лика, как пособница самозванца. Нет уж, я сделаю все, чтобы получить трон этой идиотской теократии. И сделаю этот полоумный мир хоть немного лучше. Хотя бы для таких, как Лика. Заодно и проблемы с постоянными захватами рабов решу. «А дальше будет видно», — решил он про себя. «Правда? Ты правда не отправишь меня обратно, Макс?» Было слышно, что девушка с трудом сдерживает слезы. «Правда, Лика, обещаю. Больше ты не будешь изгнанницей». «Спасибо, Макс». «Уже поздно. Давай спать». «Спокойной ночи, Лика». С -с «Спокойной ночи, Макс». С дерева раздались. тихие всхлипывания. Бедняжка не могла поверить в свое счастье, но верил ли в него сам Макс? Сможет ли он сдержать слово? Он не знал этого, но был уверен в одном. Он приложит все силы для этого. И либо добьется успеха, либо погибнет. Не отступать. Никогда. Спецназ не знает этого слова.